Глава седьмая. Когда их ноги ощутили дно, наши путешественники, измученные и обессиленные, еле смогли выбраться на берег. Повалившись на холодные камни, они лежали, испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение, какого в этот момент не могла бы им доставить даже взбитая лебяжья перина. Но дело было к вечеру, а у них не имелось ни крошки провианта, ни глотка пресной воды. С трудом поднявшись на ноги, Алексей Юрьевич сдержанно объявил: Ладно, ребята, отдыхать будем ночью. А сейчас надо подумать о ночлеге, о еде, да и о воде подумать стоило бы. Для начала давайте обойдём наш островок, посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь связанного с цивилизацией. Скажем, какой-нибудь автоматической метеостанции или чего-нибудь наподобие маяка. Я пойду по берегу в эту сторону. Кто-то пусть пойдёт мне навстречу, а кто-то возьмёт на себя обследование центральной части острова. Железный мужик Поднимаясь на ноги, уважительно пробормотал Станислав: "Мне бы в его годы быть таким же. Для этого надо бросить курить, почаще заниматься спортом и не переедать на ночь", с ироничной усмешкой сказал Гуров. "Ой-ой-ой, какие мы всезнающие", юрничая парировал Стас. "Я на встречу Алексею Юрьевичу", и переступая через валуны, зашагал по берегу. Лев поднялся на ближайший, самый высокий холм и огляделся по сторонам. Насколько это можно было оценить на глаз, остров представлял собой несколько изогнутую с закруглёнными концами полоску суши длиной не более 1/4 километра, при максимальной ширине метров полста, не более. Середина острова была сплошным каменистым гребнем, из общего массива которого вверх вздымались несколько холмов. В ложбинах между холмами кое-где зеленела скудная трава. Ни дерева, ни куста не было видно даже в отдалении. Лавируя между глыбами, перебираясь через трещины роселины, Гуров обследовал все четыре холма. Убедившись в том, что если сюда нога человека и ступала, то только для того, чтобы поскорее это место покинуть. Собравшись там же, где они выбрались из воды, путешественники поделились своими впечатлениями. Впрочем, те оказались по сути одинаковыми: везде безжизненный камень, нигде и намёка на пресную воду. На острове нет ни живности, ни растительности. Птицы здесь тоже почему-то не селились. Почти вся окружность острова представляла собой обрывистый каменистый берег, круто уходящий в глубину. Лишь на южной оконечности берег был пологим и уходил в океан песчаной косой. Из того, что могло понадобиться новоявленным Роббинзонам для обживания на острове, очень кстати оказались обломки дерева, кое-где валяющиеся далеко от линии уреза воды. Это говорило о высоте здесьшнего прилива, который, вероятнее всего, не превышал пары метров. Но, видимо, во время осенних штормов остров полностью накрывало водой. Льву удалось в одной лощине между угловатых каменных бугров найти хорошее безветренное место. Где можно было бы организовать временный бивак, развести там костёр и устроить ночлег. Но очень остро стоял вопрос о воде. В расчёте на то, что здесь достаточно плотные утренние туманы, Алексей Юрьевич предложил пока ещё относительно светло, построить вододобывающую пирамиду из плоского камня. Пока Стас бегал в поисках сухого дерева, Лев собрал кое-где валяющиеся на берегу, выброшенные волнами полиэтиленовые пакеты. Распустив их ножом, на плоской вершине одного из холмов Смирнов Настелил куски полиэтиленовой плёнки на широкую каменную воронку, под которой поставил кружку из разрезанной пополам пластмассовой бутылки. После этого они с Лёвом нагромоздили сверху обломков плоского камня с таким расчётом, чтобы их наклон был направлен к середине каменной воронки. Гуров слышал о таком способе добычи воды, который позволял обзавестись хотя бы глотком спасительной влаги даже в условиях абсолютно сухой пустыни. Но на практике с необходимостью им воспользоваться столкнулся впервые. Вот когда по неволе воздашь хвалу неряхам, засоряющим океан пластмассовым мусором, укладывая наверх пирамиды последние обломки, рассмеялся Алексей Юрьевич. Вот что бы мы сейчас делали, не найди этого спасительного хлама. Кстати, где там стал с дровами? Ветерок-то ближе к вечеру стал студёный. Да здесь я здесь, проходя мимо них с охапкой сухих обломков дерева, откликнулся кричко. Кстати, Лёва, кто-то мне сегодня намекал на пагубу курения. А вот скажи мне, актуальный ты наш? Как бы ты да была огонь, если бы не моя зажигалка. Между прочим, однажды я тебя об этом уже говорил. Помнишь, когда блукали по тайге у Прииска Сеньяжского? Помню, помню. Особенно про то, как мы по твоей милости едва не утопли в болоте. Спасибо шаманке Вере, вовремя появилась. Да иди ты. Разом помрачнев, Стас продолжил свой путь к месту будущего ночлега. Ого, да у вас, я гляжу, приключения были прямо-таки джеклондоновские. Смирнов с удивлённой миной посмотрел вслед Станиславу. Ну что ж, боюсь, сидеть нам здесь придётся долгонько, так что будет время рассказать и про Приск, как его, Синяжский. Вот-вот. И кто такая шаманка Вера? Ну что ж, с воды хотя бы условно проблему мы решили. Теперь надо подумать о том, чтобы нам поесть. Честно говоря, уже умираю с голоду. Эх, если бы ту акулу прибило к берегу. Мечтательно вздохнул Гуров. И полакомились бы сейчас. Да, согласился Алексей Юрьевич, акула сейчас была бы нам очень кстати. Это на сегодняшний вечер отчасти выручила бы нас и насчет воды. Пить-то, наверное, уже хочется. А то... Лев досадливо поморщился. Я бы сейчас не так хотел поесть, как сделать хоть глоток, даже не из родника, из какой-нибудь речки переплюйки. Но из рыбы родниковой воды, конечно, не добыть, На её Олимфо вполне годится для того, чтобы не умереть от жажды, отряхивая ладони, с некоторым менторским оттенком в голосе произнёс Смирнов. Ладно, сейчас займёмся ужином, а для этого придётся опять лесть в воду. Купаться ещё не надоело. Подойдя к берегу, они разделились и чуть поёживаясь, ветерок его всё стал каким-то не слишком ласковым, спустились в океанскую волну, неумолимо бьющую в прибрежные валуны. Алексей Юрьевич пояснил, что искать им нужно съедобных моллюсков, устриц и мидий. Но уточнил он, если не найдётся этих морских деликатесов, обойтись придётся и условно съедобной живностью, а быта не оказалась ядовитой. Спотыкаясь и скользя по подводным камням, они долго ходили вдоль берега, кое-где даже ныряя, но все их усилия оказались безуспешными. Чего-то такого, что могло бы оказаться элементарно съедобным, несмотря на все усилия, обнаружить никак не удавалось. Вскоре к ним присоединился Стас. пришедший сообщить, что костер развести удалось, и зуб на зуб в ночную пору теперь попадет гарантированно. Сразу же отправившись к торчащим из воды огромным глыбам шероховатого серовато-бурого камня, он протиснулся в промежуток между двух валунов и, пошарив там, вытащил обоюдовыпуклую, совершенно неаппетитного вида и сине-черную крупную двустворчатую раковину. На всякий случай, подойдя к Алексею Юрьевичу, он поинтересовался. А это страшило на еду не сгодиться. Ого! Обрадованно удивился тот. А ты где ее нашел? Выдаёт наш стас визунчик. Так это же и есть мидия. Ну-ка пошли туда, пошарим ещё. Уйдя с головой в уже совершенно тёмную воду, он через некоторое время вынырнул и радостно объявил: "Да тут целая колония мидий. Ну всё, парни, теперь с голоду не помрём. Лёва там на берегу я видел пакет. Подай мне его". Полчаса спустя, по очереди передавая друг другу нож, они сидели у костра и вскрывали острым лезвием створки мидий. Буминае нежное, сладковато-солёноватое мясо, а голодавшие путешественники никак не могли остановиться. Когда от Мити осталась лишь груда отблескивающих изнутри перламутровым ракушек, разошедшийся стас, несмотря на уже наступившую темень, вознамерился снова отправиться за очередной порцией деликатесса. Но Смирнов его отговорил, пояснив, что с одной стороны, переедать после более чем суточного поста вовсе не резон, а с другой стоит ли ночью рисковать здоровьем ради того, чтобы поплотнее набить желудок. Не дай бог сломаешь руку или ногу. Что мы с тобой тогда будем делать? Скорую сюда не вызовешь, резонно заметил он. А ещё хуже того, нарвёшься в темноте на какую-нибудь змею. Мало ли что тут может водиться. Не охотно согласившись с его доводами, Крячко приблизился поближе к огню, глядя на языки пламени, пожирающие сучья каких-то деревьев, прибитых к острово-океанской волной, обломки где-то в неведомых краях разбитых лодок, дощечки упаковочных ящиков и всякий иной деревянный хлам. Обычно для любого морского побережья, поскольку спать на холодных голых камнях можно было лишь специально вознамерившись заработать к утру какой-нибудь радикулит или даже пневмонию, ночлег предполагался в оксальной, сидя на обломках дерева, положенных на валуны. Установив очередность дежурства, путешественники, согнувшись в положении извозчика, сидящего на дошках пролётки, коротали свою первую ночь на неизвестном острове. Утро началось с поиска дерева для нового костра, за ночь все запасы кончились. с добычей мидии и разбора пирамиды, под которой и в самом деле в импровизированной кружке обнаружилось около стакана пресной влаги. Измученные жаждой Робинзоны, по очереди передавая друг другу емкость, отпевали из нее по крохотному глоточку, хотя каждому хотелось пить, пить и пить не отрываясь, не делясь ни за что и ни с кем. Но, зверским усилием воли принудив себя набрать в рот не более чайной ложки воды, они с видимым безразличием передавали кружку дальше. Когда в ней осталась последняя, крохотная порция влаги, Кружка перешла от Гурова к Алексею Юрьевичу. Поднеся ее к рту, тот краем глаза заметил мученический взгляд Стаса. Помимо своей воли, не отрываясь, взирающего на эти последние капли воды. Неожиданно улыбнувшись, Смирнов протянул ему кружку и простецки предложил. «Возьми. Я, в принципе, свой пожар уже потушил. Пей». Стас растерянно отшатнулся, категорично замахав рукой. «Алексей Юрьевич, не надо, мне хватило и...» «Возьми, не ломайся». Строгим голосом уже приказал тот. "Благодаря тебе мы вчера смогли поужинать. Ты заслужил. Бери, бери, раздают", рассмеялся Гуров. Станислав, тягостно вздохнув, опрокинул в рот всё, что оставалось в кружке и блаженно зажмурился. "Вы не поверите, но мне как будто теперь и в самом деле пить уже не хочется", удивлённо сказал он, пожимая плечами. "Чисто психологический эффект. Снова начинаю укладывать камни пирамиды", пояснил Смирнов. Если человек знает, что рядом полный полный воды, пригодной для питья, он сможет терпеть жажду и с неделю. А вот вбив себе в голову, что воды нет и не будет, можно и за сутки окочуриться. Такая вот она штука внутренний настрой. Надо будет сейчас ещё пару таких пирамид построить, а потом пойдём за мидиями. Правда, после вчерашнего ужина их есть уже не очень хочется. Но куда денешься? И заодно попробуем выжать из мидий хоть какую-то лику жидкости для питья. День все-таки длинный, к вечеру язык станет как полено. Через час работы на небольшом холме с плоской вершиной появились еще два сооружения, со стороны напоминающие топорщащиеся во все стороны острыми углами муравейники. Затем настал черед сбора мидий. Купание в водах океана сразу же снизило желание пить, а выжатая через рубашку из мидий тканевая жидкость, хоть и не выглядела родниковой водой, в какой-то мере смягчала постепенно вновь возвратившиеся муки жажды. Собрав побольше обломков дерева, На самой высокой точке острова Робинзоны сложили поленицу для костра, на случай появления какого-либо судна. Дрова бережно укутали все теми же обрывками полиэтилена, чтобы в случае дождя они не отсырели. Впрочем, все трое о дожде, можно сказать, грезили. Это дало бы возможность наконец-то в волю напиться. Настоящей пресной воды. Этот день для недавних узников яхты, которые, сами того не ведая, вдруг оказались узниками необитаемого, безжизненного островка, тянулся нескончаемо долго. Они по очереди дежурили у поленницы сигнального костра, с надеждой обшаривая взглядом горизонт и теская в ладони зажигалку, чтобы успеть вовремя разжечь дрова. Свободные от дежурства или отмакали в океанской воде, чтобы не так хотелось пить, или набрав мидий, выжимали из них тканевую жидкость, чтобы хоть немного оросить густоватой липкой влагой пересохшее горло. Для того, чтобы время дежурства было хотя бы приблизительно равным, Лев установил на плоском камне что-то наподобие солнечных часов. Воткнув в трещину, найденную на берегу палку, Он другой разложил на камне несколько цветных камешков-галышей, взятых на песчаной косе. Когда тень палки достигала очередного камешка, к сигнальному костру поднимался другой. Впрочем, после обеда появилось ещё одно занятие. Лев нашёл довольно длинную и относительно прямую палку, в конец которой хитрился вставить большой гвоздь, извлечённый из куска доски. Его пришлось долго и упорно править на камне, используя вместо молотка камень поменьше. Теперь у него было что-то наподобие пики, которой он рассчитывал добыть рыбы. Медленно перемещаясь по песчаной косе, бродя меж валунов у обрывистого берега, Гуров внимательно высматривал потенциальную добычу. Но попадавшаяся рыба чаще всего представляла собой мелочь, проворно удиравшую в рыспную. Наконец, удача всё же явила ему своё благоволение. Из-под большого камня вальяжно выплыла стайка крупных рыбин. Удар пикой и пришпиленный к каменистому дну забился один из карасей. И хотя льву, который сменял Стаса на холме, рыбы больше добыть не удалось, для того это стало своего рода вызовом. Воспелав охотничьим духом, кричко немедленно вооружился пикой и тоже полез в воду за добычей. Но негодница рыба попадаться ему на глаза никак не желала, и Станислав решил компенсировать её отсутствие чем-то другим, ещё более деликатесным. Бросив на берег пику, он нырнул вдоль каменистого порошиво-морской травоя дна, высматривая нет ли чего вкусного на глубине. И тут удачу улыбнулось ему достаточно широко. Меж поросших водорослями камней он неожиданно заметил здоровенного краба, величиной чуть ли не суповую тарелку. Во всяком случае, ему показалось именно так. Изловчившись, кричок схватил самотошно забившегося краба обеими руками и избегая соприкосновения с его мощными клешнями, напоминающими гидравлические ножницы для резки металла, поволок свою добычу на берег. Алексей Юрьевич, успевший подремать на согретых солнцем камнях, высоко оценил его охотничье дарование. Ободрённый Стас немедленно вновь пошёл на погружение, и опять ему повезло. В течение получаса, не менее десятка раз погрузившись на глубину, он добыл четырёх крупных крабов, чем ужасно гордился и от этого даже немного заважничал. Вторая ночь на острове, как и первая, прошла без каких-либо приключений. Ужин, который разнообразил изпечённый на плоском камне карась и печёные крабы, всё же никак не смог подарить ощущение настоящей сытости. По-прежнему хотелось пить, а еще мечталось хотя бы о крохотном ржаном сухарике. Пусть запылившемся, окаменевшем от времени, но настоящем хлебном сухаре. Утро порадовало тем, что в этот раз им не пришлось делить добытую пресную воду крохотными глотками. Теперь каждому досталось больше, чем по стакану воды. Под утро откуда-то с океана нагнало плотного тумана. И остывшие на ночном ветру камни собрали на себе гораздо больше росы. Знаешь, что, потом всё равно захочется пить, Рабинзоны растянули свои порции на весь день. Второй день прошёл почти как предыдущий: дежурство на вершине каменного холма, добыча мидий, охота на рыбу и крабов. Впрочем, кое-что новое опять придумал Гуров. На песчаной косе он сложил из камней нечто, напоминающее каменную коробку высотой в метр, без входа и выхода. Критично осмотрев эту постройку, Кричко извительно поинтересовался: "Это что?" поросячий загон. На дом или там фигвамчик какой-нибудь вроде не похоже. Это рыболовная снасть образца каменного века, снисходительно улыбнулся лев. Перед приливом, а он будет около полуночи, положу туда приманку раскрытых мидий. Вода поднимется, рыба туда зайдёт. А потом отлив и рыба наша. Дошло? Это, конечно, здорово ходить с этой пикой, нырять за крабами до поры до времени. А потом, как ты сегодня, можно и нарваться на приключение. Поняв, что он имеет в виду, Стас недовольно насупился. Сегодня ему и впрям не повезло. Выныривая с крабом, он случайно задел, причём не весь, как оказавшуюся у него на пути довольно-таки крупную синеватую медузу с многоярусным зонтиком тела и розовой каймой по верхнему его краю. Боль от ожога, нанесённого комком живого студня, была столь сильной, что Стас, которому к его плечу словно приложили раскалённый утюг от неожиданности выронив добычу, в буквальном смысле как ошпаренный, выскочил на берег. Смирнов, который в этот момент был свободен от дежурства, достал с одна каких-то бурых мягких водорослей, пахнущих йодом, и, намяв из них что-то напоминающее кому гречневой каши, сваренной поваром неумёхой, приложил компресс к ожогу. Час спустя боль утихла, и Крячко, как только освободился от дежурства, снова помчался ловить крабов. Лёва на всякий случай подежурил на берегу с автоматом. Поднимаясь на холм, попросил Алексей Юрьевич: "Мало ли чего. Стас, как я вижу, парень на все лоды везучий". То краба поймает, то на медузу нарвется. А то, чего доброго, как бы еще и акула не появилась, тут все что угодно может быть. Кстати, ему здорово повезло. Если бы его обожгла цианея эта. Знаешь, такая медуза-гигант, или дальневосточный крестовичок, крохоспитак, он бы и часа не протянул. Пообещав подстраховать дайвера, Гуров сбегал за автоматом и, следя за обозримой океанской акваторией, не спеша прохаживался по берегу. Вскоре Кричко вынырнул с очередной добычей и, увидев льва с автоматом на изготовку, ошалело уставился на приятеля. «Это что за хрень с морковенью?» Бросив краба в садок, сложенный из камня на берегу, с вызовом поинтересовался он. «Блин, прямо кадр из фильма про войну. Зондеркоманда СС. Лос-лос, шнель-шнель, ваша Усвайс. Чего тут околачиваешься с этой железякой?» Да Алексей Юрьевич предположил, что твоя охота на крабов неожиданно может превратиться в ловлю акулы на живца, С сарказмом парировал Гуров. «Тебе медузы было мало? Еще хочется найти приключений на свою задницу». «Вот тебе и лос-лос, и шнель-шнель». Стас на это лишь неопределенно хмыкнул в ответ и снова бросился в набегающие волны. А лев, взглянув на небо, внезапно понял, что погода очень скоро может перемениться, откуда-то из-за горизонта внезапно потянулись длинные клочковатые облака, следом за которыми начали наползать подозрительно темные тучки. «Где Стас?» Быстро спустившись с холма, встревоженно спросил Смирнов. «Все ныряет. Хватит? Похоже, на нас движется шторм. Надо сушняка припрятать, чтобы были дрова на костер, да приготовить водосборов для дождевой воды. Я вон с десяток пластмассовых бутылок насобирал. Если хотя бы часть нальем, то о воде какое-то время можно будет не думать». Непогода одновременно и пугающая, и радующая, налетела со скоростью курьерского поезда. Сотрясая небо оглушительными раскатами грома, Ислепя вспышками огромных ничто та скрямня дом северных широт, змеистых молний, небо взволокла чёрная косматая туча. Тут же вспениваясь, ставшие огромными океанские волны налетел сердитый порывистый ветер, и почти сразу же на островок, на вздыбленный океанский простор, обрушилась плотная стена ливня. Шум толстых дождевых струй время от времени перебивала очередная порция громовой перебранки грозовых туч. Рабинзоны, спрятавшиеся под козырьком огромной каменной глыбы, то и дело подставляли под потоки дождя свои самодельные кружки и пили-пили пиле пили небесную влагу, насыщенную озоном и атмосферным электричеством. Пили жадно на первых порах, даже захлёбываясь, и никак не могли насладиться вкусом прохладной, чистой, пресной воды. Гроза закончилась так же стремительно, как и началась. Всё тот же буйный и сумасшедший ветер моментально угнал за горизонт стадо своих туч. И на безмятежно чистом небе вновь засияло яркое ликующее солнце. С наслаждением потягиваясь и почти с умилением глядя в небо, кричко что-то улыбчиво мурлыкал себе под нос. Алексей Юрьевич, проверив бутылки, к которым успели по каменным склонам провести водостоки из кусков полиэтилена, радостно сообщил, что все бутылки полны под завязку. Не менее радостным было известие Льва, который, заглянув в впадину меж двух самых больших каменных холмов, обнаружил, что она заполнена дождевой водой до самых краёв. Через 2 часа два под горячим субтропическим солнцем каменные глыбы не только высохли, но даже вновь успели нагреться. Островитяне продолжили свои текущие дела. Стас, игнорируя предупреждение Смирнова о вероятности появления акул, вновь занялся дайвингом. Правда, в виде уступки стал брать с собой нож. Гуров и Алексей Юрьевич занялись просушкой дров сигнального костра. Ветер сорвал с паленницы куски пластиковых пакетов. И до этого отмена просохшие дрова стали не более огнеопасными, чем общеизвестная сырая осина. Когда Лев закончил раскладывать на камнях дрова и спустился к берегу, из воды с переполошённым видом неожиданно у прометью выскочил кричко. Отбежав от берега, он встревоженно оглянулся, кому-то погрозив кулаком. Что ещё с одной медузой познакомился? Иронично усмехнулся Гуров. Где там? Станислав замахал руками. Акула, метра 3, а то и 4 длиной. Пастика к ворота. Вон она. Вон она. Он ткнул пальцем куда-то в сторону океана. Присмотревшись, лев увидел мелькнувшую под водой длинную тень, которая описала дугу не вдалике от берега. Словно подброшенной пружиной, он помчался к их недавнему укрытию и схватив там автомат, в несколько прыжков вернулся на берег. Сняв с предохранителя, он поднял оружие в надежде вновь увидеть хищницу где-нибудь невдалеке. Но заметив серпообразный плавник, мелькнувший уже метрах в 100 от берега, З досадой ли что только и смог посетовать на пресловутый закон подлости, всё и всегда происходит не так, как этого хотелось бы. Третий ночлег на острове, уже с учётом избытка питьевой воды, Рабинзоном теперь казался чем-то обыденным: периодическое дежурство с созерцанием крупнющих ярких звёзд на небосклоне, дрёма перед костром в положении извозчика и ябкое поёживание при порывах иногда прорывающегося влащину ночного ветерка. С базараных гор он помчался к своей первобытной рыболовной снасти и был чрезвычайно удовлетворен тем, что в каменной загородке на Песке припыхалось несколько довольно крупных рыбин разных видов. Его рыболовная удача в очередной раз докрайности разодорила в Стаса, подвигало того сразу же после завтрака отправиться на ловлю крабов. Тьфу ты, мать его так, с тягостным вздохом глядя ему вслед, пробормотал Алексей Юрьевич, досей пары не позволявшей себе ничего подобного. Что за натура? Прямо как шило в заднице. «Лёва, иди к нему на подстраховку. Ну, а я буду дежурить на холме». После завтрака, около часа проторчав на берегу, в крючко как будто бес вселился, он словно вообще не собирался вылезать из воды, Гуров решил пойти подменить Смирнова. Но...» — в этот момент тот крикнул со своего наблюдательного поста. «Лёва, в море катер. Идёт прямо сюда. Кто это может быть?» — спросил Лев, всматриваясь в далёкую рябь волн. Скорее всего, пограничники той страны, в чьей юрисдикции этот остров. Что там? Что там? Вынырнув с очередным крабом, зачистил кричко. Вон катер сюда плывёт. Так что надо думать, кончилась наша отсидка на острове, пояснил Гуров и, обернувшись к подошедшему Алексею Юрьевичу, поинтересовался: С автоматом что будем делать? Брось в воду, но не слишком далеко от берега, чтобы можно было достать в любой момент, подумав, посоветовал тот. Ну-ка, дай сюда. Стас взял автомат и, зайдя в воду по пояс, аккуратно положил его на подводный камень и слегка прикрыл водорослями. Вот так будет лучше. Ё-паросате, мужики, что же это получается? Только-только начала наша жизнь-то земная налаживаться, и теперь придётся отсюда сваливать. Японский городовой. Куда ж теперь крабов-то? Отпусти на волю, Смирнов пожал плечами. Эх, туда его до расстуды. Хватая крабов и швыряя их в волны, продолжал сокрушаться Станислав. "Стас, я тебя не понимаю", наблюдая за ним, рассмеялся Лев. "То страдал из-за того, что мы застряли на этом трижды проклятущем острове, то теперь уже как будто и уезжать не хочет. Тебе, сухарю, этого не понять". Отправив в его родную стихию последнего узника каменного садка, Кричко горемычно вздохнул. "Мы же только как следует от души порадовались хорошей водичке, только наладили промысел, так сказать, даров моря, и на тебе, Выметайся с этой территории. Ну уж хотя бы завтра приплыли по границам Хреново. Знаешь, сколько сил ушло на этих чёртовых крабов? А на кой ты их столько ловил? Гуров вопросительно посмотрел на приятеля. А, -а, -а догадываюсь. Чтобы показать свою самость. Вроде как нефик этому Гурову выёживаться со своей рыбой. Тут дескать есть люди и покруче. Я угадал. Да была бы охота кому-то что-то доказывать. Пренебрежительно отмахнулся Стас. Хотя по его глазам было видно, что Лев своим суждением попал в яблочко. Вон, кстати, эти уже подплывают. Давайте подумаем, что будем им говорить. Резонно согласился Алексей Юрьевич. Скажем так, что в Лондоне нас похитила международная шайка вымогателей. В пути бандиты перессорились и в ходе боя уничтожили судно, на котором плыли. Нам удалось бежать. Вот и всё. Минут через 10 к острову приблизился Как по зелёно-красному флагу, вьющемуся на мачте, определил Смирнов катер пограничной охраны Португалии. Стоявшие на палубе офицеры с недоумением рассматривали через бинокли каких-то людей в заросах и помятах, которые неведомо как оказались на этом безжизненном клочке суши. На воду была спущена шлюпка, в неё загрузилось несколько матросов и офицер, которые через пару минут ступили на прибрежные камни острова. Выйдя вперёд, офицер сдержанно поинтересовался тем, кто и почему находится на территории, принадлежащей португальскому государству. Алексей Юрьевич, вполне уверенно владея португальским языком, пояснил, что он и его спутники, участники лондонского саммита, посвящённого борьбе с терроризмом, которые для каких-то целей были похищены неизвестными им экстремистами. Но как же вы оказались на этом острове? Офицер окинул недоверчивым взглядом тrio островитян. Пути, опять-таки по неизвестным для нас причинам, среди похитителей произошел конфликт, который перерос в вооруженную стычку. Одна из враждующих сторон яхта, на которой нас транспортировали, была взорвана. Нам чутам удалось вырваться из трюма, в котором мы были заперты, и вплавь добраться до этого острова. Благо под рукой оказался один на всех спасательный круг. Вон он, лежит на вершине холма, спокойно и даже деловито сообщил Смирнов. Мы бы очень просили пограничную службу Португалии доставить нас на берег и сообщить о нас в консульство Российской Федерации. Пообещав это сделать, офицер приказал матросам пройти по острову с формальной дежурной проверкой. О чём-то сказав Алексею Юрьевичу, Гуров поспешил к песчаной косе. На вопросительный взгляд офицера он пояснил, что его спутник построил из камня устройство для лова рыбы. Но поскольку они отбывают с острова, его следует сломать, чтобы в дальнейшем рыба не попадала в эту западню. и не погибала во время отлива. Это произвело на офицера весьма благоприятное впечатление, и он, поглядев вслед льву, уважительно закивал головой. Прибыв на борт катера и впервые за несколько дней поев горячей пищи, рабензоны почувствовали себя на вершине блаженства. Затем, попросив бритвенный станок, все трое немедленно расстались со щетиной, приобретя вполне благопристойный и цивильный вид. Офицеры и матросы катера дотошно расспрашивали их о жизни на острове, где брали воду, чем питались, как пережили вчерашний шторм. Смирнов, единственный из Робензонов владеющий португальским языком, охотно отвечал на все вопросы любопытствующих. Много из услышанного пограничников очень удивило, и они уже меж собой оживлённо обсуждали использованные русскими способы выживания в совершенно необитаемой среде. Впрочем, Гуров, обладая отменной памятью и умением схватывать любую информацию на лету, очень скоро и сам смог общаться с португальцами напрямую, запомнив около десятка с лишним слов их языка. Не без подсказок Алексея Юрьевича, он моментально уяснил, что по-португальски дозвучит да как «Си». «si». Нет, нау. Спасибо, абригада. Вчера онтай. Сейчас агора. К тому же большинство членов экипажа катера вполне сносно владело английским. Один лишь Стас, знающий только немецкий на уровне Хенде Хох и Гитлер Капут, пытался сам и не без успеха обучить португальцев русскому языку. Когда один из матросов вполне уверенно произнес «хорошо», «тружбан», что следовало понимать, как «хорошо», «дружбан», Кричков удовлетворённо резюмировал: "Мне бы с месяцок с ними поплавать, все бы как один научились говорить по-человечески". Тем временем капитан катера, связавшись с землёй, сообщил об обнаруженных на безжизненном островке троих неизвестных, представившихся гражданами России, которые хотели бы встретиться со своим консулом. Смирнов, присутствовавший при этом разговоре, заметил, что после общения со своим начальством капитан несколько поскучнел и озабоченно нахмурившись, бросил трубку связи. Скажите, господин Смирнов, почему-то недовольно морщись, спросил он: "Вы действительно были всего лишь пленниками на той яхте, которая, по вашим словам, затонула?" "Ну да", Алексей Юрьевич недоумённо пожал плечами. "Разве у кого-то в этом есть сомнения?" "А сколько на ней было членов экипажа?" понимающе в눈 снова спросил капитан. "Больше десятка человек, точную цифру я назвать не могу. Организатор похищения, некто Абдулла Бахри, русский по национальности и месту рождения" на являвшийся гражданином Великобритании. Понятно. Вы не в курсе, кто-то из экипажа остался жив. Затрудняюсь сказать, скорее всего, нет. Покидая яхту, точнее сказать, нас с неё в океан выбросило взрывом. Мы слышали крики и вопли, доносившиеся из моторного отсека. Вполне вероятно, кто-то из проигравших стычку бандитов решил взорвать себя и победителей. Но сами вы в схватке участия не принимали. Капитан прищурился. Разумеется, Нас осепили наркотиком, который подмешали в блюдо, когда мы обедали в ресторане Кайманского острова. От его действия мы смогли отойти только оказавшись в океане, где пришлось плыть несколько миль, ежесекундно опасаясь нападения акул. Больше вопросов к вам нет. Понимаете, вчера к нашему побережью прибило три трупа, двое из которых имели огнестрельные ранения, а один нанесённое ножом в области подмышки и шеи. Специалисты определили, что нанёс их человек, мастерски владеющий приёмами ножевого боя. Поэтому в нашем штабе забеспокоились, не обнаруженные ли нами люди, виновники гибели этих троих, и не случится ли так, что вы по каким-то причинам захотите овладеть катером со всеми вытекающими последствиями? Снисходительно усмехнувшись, Смирнов тронул голову кончиками пальцев и в полголоса по-русски обронил. Этим господам надо обратиться к своему психоаналитику. Учитывая сложившуюся ситуацию, катер прошел свой дежурный маршрут по сокращенной программе и вскоре после полудня прибыл в порт, на базу пограничных судов. Капитан сообщил, что они находятся в городе Порту. Распростившись с гостеприимным экипажем катера, островитяне поступили под опеку некоего господина в штадском, который относительно сносно изъяснялся по-русски. Объявив им о том, что он постарается в самое ближайшее время обеспечить встречу с российским консулом, опекун, как меж собой прозвали его наши путешественники, уведомил их о необходимости пройти хотя бы первичный медицинский осмотр в соседней спортом клинике. Прошу понять нас правильно, но санитарные правила пребывания лиц, не имеющих каких-либо документов, удостоверяющих их личность, на территории нашей страны придумал не я, сокрушённо вздыхая, разводил он руками. Сами ведь знаете, что любая страна вправе принять меры к тому, чтобы избежать заноса на свою территорию того же свиного гриппа. Ну, что я тут могу поделать? Как говорили древние: закон строг, но он закон. Удачно вернул он подходящее латинское изречение.